Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто ещё не подписались. Рэй Брэдбери. Поиграем в отраву. Мы тебя ненавидим, кричали 16 мальчиков и девочек, окруживших Майкла. Дела его были плохи. Перемена уже кончалась, а мистер Ховард ещё не появился. Мы тебя ненавидим. Спасаясь от них, Майкл вскочил на подоконник. Они открыли окно и начали сталкивать его вниз. В этот момент в классе появился мистер Ховард. "Что вы делаете? Остановитесь!" закричал он, бросаясь на помощь Майклу. Но было поздно. До мостовой было 3 этажа. Майкл пролетел 3 этажа и умер, не приходя в сознание. Следователь беспомощно развёл руками. "Это же дети." Им всего 8-9 лет. Они же не понимают, что делают. На следующий день мистер Ховард уволился из школы. Но почему? Спрашивали его коллеги. Он не отвечал, и только мрачный огонёк вспыхивал у него на глазах. Он думал, что если скажет правду, они решат, что он совсем свихнулся. Мистер Ховард уехал из Медисон-Сити и поселился в городке Гримбей. 7 лет он жил, зарабатывая рассказами, которые охотно печатали местные журналы. Он так и не женился. У всех его знакомых женщин было одно общее желание иметь детей. На восьмой год его уединённой жизни, осенью, заболел один приятель мистера Ховардда, учитель. Заменить его было некем, и мистера Ховардда уговорили взять его класс. Речь шла о замещении на несколько недель, искряя сердце Он согласился. Хмурым сентябрьским утром он пришёл в школу. "Иногда, мне кажется", говорил мистер Ховард, прохаживаясь между рядами парт, "что дети это захватчики, выившиеся из другого мира". Он остановился, и взгляд его, испытывающий заскользил по лицам его маленькой аудитории. Одну руку он заложил за спину, а другая, как юркий зверёк, перебегала от лацкана пиджака к краевой оправе очков. Иногда, продолжил он, глядя на Уильяма Арнольда, Ира Слоновеля, Дональда Боуэра и Чарли Кенкупа, иногда я думаю, что дети это чудовища, которых дьявол вышвыривает из преисподней, потому что не может совладать с ними. И я твёрдо верю, что всё должно быть сделано для того, чтобы исправить их грубые и примитивные мозги. Большая часть его слов влитавшая в мыты и перемыты уши Арнольда, Нейвеля Боура и компании оставалась непонятной, но тон их был устрашающим. Все уставились на мистера Ховардса. Вы принадлежите к совершенно иной расе. Отсюда ваши интересы, ваши принципы, ваше непослушание, продолжал свою вступительную беседу мистер Ховард. Вы не люди, вы дети. И пока вы не станете взрослыми, у вас не должно быть никаких прав и привилегий. Он сделал паузу и изящно сел на мягкий стул, стоящий за вытертым до блеска учительским столом. Живёте в мире фантазий, сказал он мрачно усмехнувшись. Чтобы никаких фантазий у меня в классе. Вы у меня поймёте, что когда получишь линейкой по рукам, это не фантазия. Ни волшебная, сказка и ни рождественский подарок. Он фыркнул, довольный своей шуткой. «Но напугал я вас? То-то же! Вы этого заслуживаете! Я хочу, чтобы вы не забывали, где находитесь. И запомните, я вас не боюсь!» Довольный он откинулся на спинку стула. Взгляды мальчиков были прикованы к нему. «Эй, вы о чем там шепчетесь?» о чёрной магии. Одна девочка подняла руку. А что такое чёрная магия? Мы это обсудим, когда два наших друга расскажут о чём они беседовали. Но молодые люди, я жду, поднялся Дональд Боуэр. Вы нам не понравились. Вот о чём мы говорили. Он сел на место. Мистер Ховардs двинул брови. Я люблю откровенность, правду. Спасибо тебе за честность. Но я не терплю дерзостей, поэтому ты останешься сегодня после уроков и вымоешь все парты в классе. Возвращаясь домой, мистер Ховард наткнулся на четырёх учеников из своего класса. Черкнув тростью по тротуару, он остановился возле них. Что вы здесь делаете? Два мальчика и две девочки бросились в рассыпную, как будто трость мистера Ховарда прошлась по их спинам. Ано потребовал он: "Подойдите сюда и объясните, чем вы занимались, когда я подошёл?" "Играли в атрау", сказал Уильям Арнольд. "В атрау? Так-так", мистер Ховард извивительно улыбнулся. "Но ну и что же это за игра?" Уильям Арнольд прыгнул в сторону. "А ну вернись сейчас же", зарал Ховард. "Я же показываю вам сказал мальчик, перепрыгнув через цементную плиту тротуара. Как мы играем в траву. Если мы подходим к покойнику, мы через него перепрыгиваем. Что, что? не понял мистер Ховард. Если вы наступите на могилу покойника, то вы отравляетесь, падаете и умираете. Вежливо пояснила из-за балласкетлон. Покойники, могилы отравляетесь, передразнил её мистер Ховард. Да откуда вы всё это взяли? Видите? Клара Пэррис указала портфелем на тротуар. Вон на той плите указаны имена двух покойников. "Да это просто смешно", сказал мистер Ховард, посмотрев на плиту. "Это имена подрядчиков, которые делали плиты для этого тротуара". И забыла и Клара, обменялись взглядами и возмущённо уставились на обоих мальчиков. "Вы же говорили, что это могилы", почти одновременно закричали они. Уильям Арнольд смотрел на носки своих ботинок. Да, в общем-то, я хотел сказать, он поднял голову. Ой, уже поздно, я пойду домой, пока. Клара Перис смотрела на два имени, вырезанных в плите шрифтом: Мистер Келли и Мистер Торил. Прочитала она. Так это не могилы? Они не похоронены здесь? Видишь, и забыла, я же тебе говорила? Ничего ты не говорила, надулась и забыла. чистейшая ложь, стукнул тростью мистер Ховард. Самая примитивная фальсификация. Чтобы этого больше не было, Арнольд и Бауэр, вам понятно? Да, сэр, пробормотали мальчики неуверенно. Говорите громко и ясно, приказал Ховард. Да, сэр, дружно ответили они. То-то же. Мистер Ховард двинулся вперёд. Уильям Арнольд Подождал, пока он скрылся из виду, и сказал: "Хотя бы как-нибудь птичка накакала ему на нас. Давай, Клара, сыграем в траву", нерешительно предложила Изабелла. "Он всё испортил", хмуро сказала Клара. "Я иду домой". "Ой, я отравился", закричал Дональд Боуэр, падая на тротуар. "Смотрите, я отравился. Я умираю". "Да ну тебя, Зло сказала Клара и побежала домой. В субботу утром мистер Ховард выглянул в окно и выругался. Из-за баскатлом что-то чертило на мостовой прямо под его окном и прыгало, монотонно напевая себе под нос. Негодование мистера Ховарда было так велико, что он тут же вылетел на улицу с криком: "А ну прекрати!" Чуть не сбив девочку с ног, он схватил её за плечи. их хорошенько потряс. Я только играла в классы, заскулила и забыла, размазывая слёзы грязными кулачками. Кто тебе разрешил играть здесь? Он наклонился и носовым платком стёр линии, которые она нарисовала мелом. Маленькая ведьма тоже мне придумала классы, песенки, заклинания, и всё выглядит так невинно. У злодейка. Он размахнулся, чтобы ударить её. Ну, передумал. Изабло всхлипывая отскочила в сторону. Проваливай отсюда и скажи своей банде, что вы со мной не справитесь. Пусть только попробуют сунуть сюда свой нос. Он вернулся в комнату, налил полстакана бренди и выпил залпом. Весь день он потом слышал, как дети играли в пятнашки, прятки, колдуны и каждый крик этих монстров с болью отзывался в его сердце. Ещё неделя, и я сойду с ума, подумал он. Господи, почему ты не сделаешь так, чтобы все сразу родились взрослыми? Прошла неделя. Между ним и детьми быстро росла взаимная ненависть, ненависть и страх, нервозность, внезапные вспышки безудержной ярости и потом молчаливое выжидание, затишье перед бурей, меланхолический аромат осени. Окутал город. Дни стали короче, быстро темнело. Но положам они меня не тронут, не посмеют тронуть, думал мистер Ховард, потягивая одну рюмку бренди за другой. Глупости всё это. Скоро я уеду отсюда и от них. Скоро я. Что-то стукнуло в окно. Он поднял голову и увидел белый череп. Дело было в пятницу, в 8 часов вечера. Позади была долгая, измотавшая его неделя в школе, а тут ещё перед его домом вырыли котлован. Надумали менять водопроводные трубы, и ему всю неделю пришлось гонять оттуда этих сорванцов, ведь они так любят торчать в таких местах, прятаться, лазить туда-сюда и играть в свои дурацкие игры. Но, слава богу, трубы уже уложены. Завтра рабочие зароют котлован и сделают новую цементную мостовую. Плиты уже привезли. Тогда эти чудовища разберутся сами по себе. Но вот сейчас за окном торчал белый череп. Не было сомнений, что чья-то мальчишеская рука двигала его и постукивала по стеклу. За окном слышалось приглушённое хихиканье. Мистер Ховард выскочил на улицу и увидел трёх убегающих мальчишек, ругаясь на чём свет стоит. Он бросился за ними в сторону котлована. Уже стемнело, но он очень чётко различил их силуэты. Мистеру Ховарду показалось, что мальчишки остановились и перешагнули через что-то невидимое. Он ускорил темп, не успев подумать, что бы это могло быть. Тут нога его за что-то зацепилась, и он рухнул в котлован. Веревки пронеслось у него в сознании. прежде чем он с жуткой силой ударился головой о трубу, теряя сознание, он чувствовал, как лавина грязи обрушилась на его ботинки, брюки, пиджак, шею и голову, заполнила его рот, уши, глаза, ноздри. Утром, как обычно, хозяйка постучала в дверь мистера Ховорда, держа в руках поднос с кофе и румяными булочками. Она постучала несколько раз, И не дождавшись ответа, вошла в комнату. Странное дело, сказала она, оглядевшись. Куда мог подеваться мистер Ховард? Этот вопрос она неоднократно задавала себе потом в течение долгих лет. Взрослые люди ненаблюдательны. Они не обращают внимания на детей, которые в погожие дни играют в траву на Oak Bay Street. Иногда кто-нибудь из детей останавливается перед цементной плитой, на которую неровными буквами выдавлено. М. Ховард. Билли, а кто это М. Ховард? Не знаю. Наверное, тот парень, который делал эту плиту. А почему так неровно написано? Откуда я знаю? Ты отравился. Ты наступил. А ну-ка, дети, дайте пройти. Вечно устроят игры на дороге. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто ещё не подписался на мои каналы, подписывайтесь. Это важно для моего канала. Всем пока.